Глава ч е т ы р н а д ц а т От пронзительного визга пневматического тормоза Лили Сол с т р е п и н у л а с ь и тут же проснулась, подняла голову, застонав от боли в шее и заспаными н глазами оглядела простиравшуюся кругом сельскую местность. Уже занялся рассвет, и утренний туман затянул золотистой дымкой склоны холмов, поросшие виноградниками и росистыми фруктовыми садами. Она надеялась, что бедные Паула и Джоржа. д п е р е н е с л и с ь такие же прелестные края. Ведь если кто и заслуживает места на небесах, то это они. Но я их не увижу. Это мой единственный шанс оказаться в раю. А здесь и сейчас. Краткий миг покоя бесконечно сладостный, потому что продлится он недолго. Уж я-то знаю. п р о с н у л с я наконец, сказал по-итальянски шофер, сверкнув на нее своими карими глазами. Прошлой ночью, когда он остановился на обочине на выезде из Флоренции. И предложил ее подвести, она его как следует не разглядела. Теперь в утреннем свете, проникавшем в кабину грузовика, она увидела грубоватые черты его лица, выступающие лопычную р однодневную щетину на подбородке и щеках. О, она прекрасно понимала его к р а с н о л и ч и в ы й взгляд. Так да или нет, сеньорина? Американские девицы с г о в о р ч и в ы е стоит их подвести, предложить начлег, и они уже у тебя в койке. Только шнурки поглажу. Подумала Лили. Нет, ей, конечно же, случалось переспать с первым встречным или двумя, а может, тремя, если к тому ее вынуждали обстоятельства. Только те мужчины не были лишены обаяния, всегда давали ей то, в чем она тогда особенно нуждалась: не крышу над головой, а тепло своих объятий, возможность насладиться коротким призрачным счастьем от мысли, что кто-то может ее защитить. Если тебя н е г д е остановиться, сказал шофёр, у меня в городе есть квартира. Спасибо, не надо. Тебе есть куда податься. У меня здесь друзья. Они предложили погостить у них. А где они живут? п о д б р о ш ь себя прямо к ним. Он знал, что она врет, просто решил проверить. Правда? Заверил он. Запросто. Довезите меня до вокзала. Они живут неподалеку. Он снова скользнул взглядом по ее лицу. Глаза шофера не нравились Лиле. Она заметила в них коварный огонек, подобный блеску в глазках бусинках. Свернувшись в клубок змеи, в любой миг готовый к броску. Он в друг пожал плечами и ухмыльнулся, прикидывая, что ему в конце концов все равно. Раньше бывало время. Да. Хорошо говоришь по итальянски. Не очень, признался на себе. Не успею открыть рот, как всем сразу ясна иностранка. Долг п р о б ы л е ш ь время? Не знаю. Пока буду в безопасности, пока не решу, куда двинуться дальше. Понадобится помощь, звони. Он достал из кармана рубахи визитную карточку и протянул ей номер моего мобильного. Как-нибудь позвоню, сказала она, запихивая карточку в рюкзак. Мечтать невредно, только бы поскореть н е о от г о отделаться. У римского вокзала термине она выбралась из грузовика и помахала шофёру на прощание. И все время, пока переходила улицу по направлению к вокзалу, ощущала спиной его взгляд. Она вошла в здание вокзала. И там обернулась, посмотрев назад через окно, чтобы проверить, где его грузовик. Он стоял на прежнем месте и чего-то ждал. Упирайся же, мысленно приказала она. Отвяжи, с ь черт бы тебя побрал! Тут позади грузовика засигналило такси. Лишь тогда он наконец тронулся с места. Она вышла и направилась к площади Республики. И там замешкалась ошеломленная гулом толпы шумом автомобилей и зловонием выхлопных газов, висевших в раскаленном воздухе. Перед тем как покинуть Флоренцию, Лили рискнула подойти к банкомату и снять с карточки 300 евро, так что теперь она ощущала себя богачкой. Если не ш к о в а т ь этих денег хватит недели на две. Правда, питаться придется хлебом, сыром и кофе, а ю т и т ь с я в самых убогих туристических гостиницах. Как раз здесь в этом районе можно найти что-то подешевле. Среди толпы иностранных туристов, входящих и выходящих из здания вокзала, затеряться проще простого. Но все равно надо глядеть в оба. Остановившись у магазина всякой всячино, она задумалась, как проще всего изменить свою внешность. Перекраситься не годится. Стране черноволосых красавиц лучше оставаться брюнеткой. Может переодеться, чтобы не выглядеть такой уж явной американкой. Снять джинсы надеть какое-нибудь дешевенькое платьице. Она прошлалась по пыльной лавке и через полчаса вышла из нее в легком голубеньком хлопчатобумажном платье. в След за тем в п о р ы верст а о ч и т е л ь н о с т и она позволила себе отведать большущую порцию спагетти б а л о н ь я первое горячее блюдо за последние два дня. Соус был так себе, макароны какие-то водянистые, переваренные, но она проглотила эту кучу за милую душу, подобрав ломтиком черствого хлеба все мясо до последнего кусочка. Насытившись вдоволь и ощутив, как ей на плечи тяжким бременем опустилась жара, она, засыпая на ходу, отправилась на поиски гостиницы и нашла. В одном из грязных переулков у парадного входа собаки оставили свои вонючие сувениры, из окон свисало белье, а над мусорным баком, переполненным отходами и битым стеклом, жужжал несметный рой мух. Блеск. Окна в номере, который она сняла, выходили в тенистый внутренний дворик. Раздеваясь у окна, она наблюдала за т у щ е й кошкой, с ц а п а в ш е й что-то совсем крошечное, но разглядеть, что именно, л и л я не смогла. Может, кусок веревки или незадачливую мышь? раздевшись до нижнего белья, она легла на бугорчатую к р о в а т ь и стала прислушиваться к дребежанию з висевших за окнами со стороны двора кондиционеров, к звукам к л а к с о н о в и рок-то автобусов вечного города. В городе с четырехмиллионным населением легко затеряться хотя бы на какое-то время, подумала она. Так просто меня здесь не найти. Даже самому дьяволу.